Глава 4. Крестный демон «Еще по одной!» — я поманил пальцем официанта, но Альберт отрицательно покачал головой, вставая из-за стола. «Извини, мне пора на крещение». «Сегодня?» «Да, через полчаса». Я хмыкнул и попросил счет. «Обычно ангелы спиртное не принимают». Но, видимо, моему другу чуть-чуть было надо. А мне без него пить водку в одиночку никакого удовольствия. То есть ситуации, конечно, бывают разные, но я уже больше тысячи лет прикомандирован к России и волей-неволей начал перенимать местные обычаи потребления алкоголя. Короче, одному это не в кайф. — Не против, если я тебя немного провожу? Позрел с утра не в настроении, так что приходить домой слишком рано... — Мягко говоря, рискованно. — А кого ты крестишь? — Сын одних моих хороших знакомых. — И они, разумеется, даже не подозревают, что ты ангел. — Я говорил им, — пожал плечами он, — не поверили, а доказывать грех и искушение. — Это верно. Люди охотнее поверят в нас, демонов, чем в ангелов. Наверное, это потому, что чернухи в их жизни заметно больше — революции, кризисы, стрессы. Хотя, с другой стороны, как говорится, Бог испытывает лишь тех, кого любит. Непринужденно болтая, мы прошли что-то около двух кварталов, свернули за угол, перебежали на другую сторону улицы и вышли к маленькой церкви, кажется, всех святых. У ворот невысокой оградки стояла скромная супружеская пара и улыбчивая рыжая девица с пищащим свертком на руках. «Человеческий детеныш!» Я вежливо попрощался, стараясь не морщиться при взгляде на золоченые кресты над синим куполом, и практически собрался слинять, но Альберт удержал меня за рукав. — Неудобно. Люди обидятся. Давай я тебя хотя бы познакомлю. Действительно, убегать, даже не поздоровавшись, было уже абсолютно неэтично. Есть ситуации, когда и человек, и ангел, и демон просто обязаны соблюдать некие рамки общепринятых отношений. К тому же мне оно ничего не стоит. «Добрый день! Простите, что чуть не опоздал!» Альберт искренне обнял молодую пару, кивнул девушке и обернулся ко мне. «Это мои хорошие друзья, Аня и Игорь. Он программист, она бухгалтер. Это Катенька, она школьная подруга Ани и наша крестная мама». «А это Абифаздон. мой друг, и он...» «Фамилия такая!» — дурашливым голосом кота Матроскина вклинился я. «Предки наградили, ничего не попишешь. А по профессии что-то вроде сборщика налогов. Являюсь по ночам к злостным неплательщикам». Все улыбнулись. «Даже мой друг, хотя он-то отлично знал, что я практически не соврал». «А у нас вот...» Аня кивнула на подругу, держащую в руках ребенка. «Маленький праздник. Мы решили не делать из этого шоу. Знаете, куча родни, шум, видеокамеры, потом пьянка, раздражение, проблемы». «И не говорите!» — поддержал я, собираясь буквально через пару секунд тактично откланяться. Но в этот момент Игорь распахнул одеяло, и на меня уставилась умилительная мордашка трехмесячного малыша. Он смотрел на меня круглыми глазенками, словно просвечивая насквозь. В какой-то миг я даже почувствовал, что эта кроха, в отличие от взрослых, видит меня насквозь, прекрасно понимает, что перед ним злой дядя-демон. Но не боится ведь мышетка? Альберт извинился, отошел в сторону и приложил трубку к уху. Его красивое лицо на миг окаменело. Он дернулся... Попытался что-то кому-то объяснить, но, видимо, там его не особо слушали. Мой друг положил телефон в карман пиджака и, обернувшись к нам, не своим голосом выдавил Простите, ради всего святого, меня срочно вызывают на службу. Мне очень жаль. Но, молодые супруги беспомощно переглянулись. А как же крещение? А никак, собственно, обломить. У ангела в порядке построже, чем у нас в аду. Получил приказ — бросай все и лети исполнять божественную волю. Промедление, сомнение, занятость — в расчет не берутся по определению. Удачи! Я искренне пожал ему руку. — Мне очень жаль! — еще раз повторил он, едва не рыдая, и опрометью бросился бежать. На повороте его уже ждала серебрист-серая Ауди. Видимо, дело действительно не терпит отлагательств. — Да... «Такая у него работа!» «Сами понимаете, Альберт, у нас важная шишка!» «Что ж, приятно было познако. Я замер, не договорив. Игорь, Аня и ее подруга смотрели на меня такими глазами, что слов не требовалось. «Ребята, не надо вот этого! Не надо, а?» абифасдон вы просто обязаны нам помочь!» Катенька вцепилась в меня, как нищий в плащ святого Мартина. «Нам нельзя отменять крещение. Это дурной знак!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — едва не ревела Аня. «Я не... Вы ж меня совсем не знаете, и...» «Вы друг нашего Альберта, и этим сказано все!» — уверенно поддержал ее муж и безоперационно перегрузил улыбающегося ребенка мне в руки. «Вот видите, вы ему нравитесь. А вот и батюшка вышел, нас зовет. Пора!» «Что мне оставалось?» орать на всю улицу, что я демон, и мне в церкви, мягко говоря, некомфортно. Принять истинный облик и навеки подставить Альберта, потому что если у него в друзьях такие монстры, то кто ж после этого он сам? Бросить младенца и убежать, крича, что я мусульманин, иудей, буддист, протестант, или, что еще хуже, свидетели Еговы с перевоплощенной душой Марии Блаватской. Короче, я глазом моргнуть не успел, как они дружно втолкнули меня за церковную ограду. И... Еду, сдерживая крик, сквозь зубы выдохнул я. Тело от пяток до макушки словно пронзило нехилым разрядом электрического тока. Каждый мой шаг по освещенной земле отдавался такой болью, что перед глазами поплыли зеленые круги. Задница вильзи улова. Ну нельзя же так с демонами! «Опаздываете, дети мои!» с чуть-чуть шутливой укоризной приветствовал нас, молодой широколицей священник. Прошу в храм, заходите, заходите. — Какое там, заходите! Они втроем буквально внесли меня. Ноги стали соломенные, с албоградом катил пот, губы я уже искусал себе едва не до крови, а эта мелочь у меня на руках беззаботнейше улыбалась и строила мне глазки. — Ой! — Все, что потом было, помню, как в тумане. Знаете, когда над сознанием повисает такая жутко-багровая пелена с проблесками синих искр, когда боль становится совсем уж нестерпимой, по-моему, я пару раз все-таки терял сознание. Хорошо, что ребята дружно поддерживали, а батюшка в эти минуты стоял ко мне спиной. Поэтому в памяти сохранились лишь обугленные обрывки, как у грешника после пыток святой инквизиции». Господи, иже и си на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дне, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Перекрестим со всем. Заботливые руки крестной Катеньки быстро надели на меня веревочку с алюминиевым крестиком. То есть, видимо, я успел как-то прошептать, что свой крест я забыл надеть в спешке утром, оставив в ванной на полочке после бритья. Что испытывает нормальный демон, когда на него надевают православный крестик, вам лучше не знать. А теперь обернемся, дети мои, дунем и плюнем в сторону сатаны. О! -о, -о. «Это не больно. Это страшно. Больно мне будет, когда меня вызовут на ковер в нашей конторе и продемонстрируют весьма сносную любительскую видеозапись того, как вышибало душ, символически плюет в сторону своего высочайшего начальства. Не сомневайтесь, все подобные вещи подробнейше документируются, подшиваются, и скрыть невозможно ничего». Увольнение с волчьим билетом будет самым наименьшим наказанием за такую шалость. Крестный, примите ребёнка. — И это орущее чудо, только что искупанное в святой воде, передают из купели прямо в мои руки, кое-как прикрытые тонкой праздничной пелёнкой. — Именно она ещё как-то меня спасла. В противном случае ожоги были бы практически до кости. Свежеокрещенного младенца я попросту выронил в заботливые материнские объятия. Пока Игорь радостно обнимал меня и хлопал по плечу, я бессознательно воспользовался возможностью повисеть на нем несколько секунд, выравнивая дыхание. Хорошо еще батюшка по молодости отличался редким пониманием и всем моим припадкам находил чисто человеческие объяснения — волнуется? Ох, как волнуется крестный наш! Это еще что? У меня бывало от волнения и в обморок падали, прям башкой в купель. Это хорошо, это значит, сей душой понимает человек, как тяжко быть крестным ребеночку. Ведь теперь ему его к церкви приучать, ему в нем веру воспитывать, а не приведи Господи и отца с матерью заменить. От всего вышеперечисленного... Я уже сам был готов практически броситься в ту же купель за мученической смертью, ибо в пекле мне после всего этого не жить. Как и когда вышли на улицу, не помню. Каким образом я покинул благодарных родителей и крестную, тоже. Зато в памяти четко отпечатались те полчаса в знакомом баре, когда я, не прерываясь, выпил восемь бутылок водки. Полегчало. Домой заявился весь в ожогах, садинах, хромающий и с перебинтованными культяпками вместо рук. Озрел, скорбно опустив голову, провела меня в спальню и уложила, не сделав ни одной, даже самой примитивной попытки прокусить мне горло или склонить к грязному сексу. Спал нервно, со вскриками, раз пять просыпаясь в холодном поту и скрижища зубами. И в конце концов пришлось ударить меня молотком по затылку, чтобы я просто вырубился до утра. На работу не пошел, взял больничный. Альберт Скотина позвонил лишь вечером следующего дня. «Я твой должник!» «Это не то слово!» «Нет, честно. Ты просто не представляешь, как помог этим людям. Они очень хорошие. А Катенька так просто влюбилась в тебя с первого взгляда. Просила твой телефончик». «Я тебя убью, когда встречу». «Договорились». «Как Азриэлла?» «В норме». «Привет ей!» «Пошел в задницу!» Уже куда более дружелюбно попрощался я. «Постскриптум!» «Меня наградили!» «Шеф подал рапорт, в котором выставил меня героем, пытавшимся заполучить душу ребенка до крещения!» «Это очень круто!» «Ему не поверили!» «Там внизу тоже не дураки сидят!» но наградной лист подписали. Я получил орден с изображением Святого Креста, который должен был надевать на костюм при каждом официальном выходе в свет. Крест неимоверно сжег грудь, ежеминутно напоминая мне, каким же надо быть идиотом, чтобы пойти на поводу у ангела. Или того ребенка. Э, не знаю. Уже не знаю. Э, пусть.